Глава 6 Берганот был... В прошлой жизни, в той самой, которую я вела до вчерашнего дня, мне доводилось много путешествовать. В основном я ездила по рабочим делам, и в командировке меня иногда заносило в европейские города. Я любила гулять по узким улочкам исторических центров, с их маленькими лепившимися друг дружки домиками в два 3 этажа, выкрашенными в яркие цвета. В старой жизни они казались мне милыми, уютными, и дома, и улочки. Но сейчас, стоя в центре Берганоты, крепко держа аурику за руку, я решила, что до уюта здесь далеко. От ухоженности тоже не было и следа, а красотой и не пахло. Вместо этого убийственно воняло, преимущественно источные канавы, идущие вдоль подобия тротуара. Но и других запахов было предостаточно а некоторые из них оказались настолько непривычными, что у меня закружилась голова. Ароматы гниющих помоев смешивались с вонью человеческих испражнений и били прямиком в нос. Кажется, рядом была красильня, напротив — коптильня, всё это источало непередаваемые запахи. Но поверх них откуда-то неподалёку тянуло свежей выпечкой и цветочными ароматами из горшков на окнах соседних домов, И тут же запах конского навоза, в который мы с Аурикой едва не вляпались, покинув повозку Али Нассора. Именно так звали купца, который оказался несказанно добр, поэтому мы долго и сердечно благодарили его и двух его жён за помощь и заботу. Они помогли нам не только преодолеть проверку на въезде в город, но ещё и накормили нас с Аурикой лепёшками, сыром и овощами, а Али на прощении дал мне мешочек с деньгами». У меня уже был один, который вручил Эван Хардинг. К тому же в кошелек я припрятала оставшиеся кольца и медальон. Но когда Али Нассор протянул мне еще один мешочек, отказываться я не стала. И вовсе не потому, что жадная да денег. Просто у меня ребенок, сказала я самой себе. Нас ищут с собаками и магами, так что в любом случае деньги нам пригодятся. Поблагодарив Али и пообещав, что Линды не забудут его доброты, Мы с Аурикой проводили взглядами повозки, которые направились к одному из постоялых дворов. Перед расставанием Али любезно предложил нам остаться вместе с ними, сказав, что после Берганота он планирует вернуться на родину, в Каринф. На миг мне показалось это хорошей идеей. Да-да, взять Аурику и покинуть, ставшую для нее слишком опасной на Тумбрию. Но потом я подумала, что у девочки совсем другая судьба. Ее место на троне на Тумбрии, потому что она последняя из истинной династии, и я не вправе принимать решения, влияющие на судьбы этого мира. Единственный, кто это мог сделать, — Эван Хардинг, наказавший нам ждать его в храме Арагоса. Еще немного поколебавшись, я попрощалась с Алинассором, после чего отправилась выполнять приказ нашего спасителя, вернее, Осталось стоять, держа лошадь под узцы, пытаясь понять, куда двигаться дальше. Нет, я не боялась быть узнанной в толпе. берганот к этому времени давно уже проснулся, и горожане спешили по своим делам. Женщины шли на рынок или с него, нагруженные корзинами с продуктами. Зазывало нахваливали свои заведения, приглашая на быстрый завтрак или пропустить по рюмочке другой, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Слишком много людей, целая толпа, и она давала мне иллюзию защищённости. К тому же я насчитала с полдюжины женщин с девочками лет 10 11 Но никто не хватал их за руки и не тащил в жандармерию выяснять, уж не принцесса ли это Аурика Арагосская, сопровождающая её фрейлиной. К тому же у меня был мальчик, вернее, девочка в мальчишеской одежде. Убедив себя, что волноваться не стоит, я зашагала непонятно куда по отсутствующему тротуару. Просто пошла вперёд, решив, что стоять столбом не самая правильная идея. Потянула за собой аурику, глазеющую по сторонам, и лошадь, делавшую то же самое, стабильно обходя коровьи лепёшки. Свиньи, к сожалению, тоже попадались на нашем пути, так что приходилось обходить ещё и их продукты жизнедеятельности. И где же нам искать этот храм богов Арагоса?» — в сердцах выдохнула я. «Так вот же он!» — спокойно отозвалась Аурико, указав рукой куда-то вдали, немного вверх. «Где? Я не вижу. Луна и меч!» — терпеливо произнесла девочка. «Символы богини земли Ней и бога жизни Агариса. Он там!» — и вновь указала в просвет между домами. Вернее, это был переулок, настолько узкий, темный и вонючий, что я не рискнула бы туда сунуться с лошадью. Мало ли, еще застрянем, а сверху на нас щедро посыплются помои или прольется содержимое ночных горшков. Но все же я приметила, что проулок выводила на параллельную нашей улицу, на которой стояло высокое здание с колокольней, а на ней в ярком утреннем солнце озолотили те самые луна и меч, о которых говорила Аурика. «Ты права, нам именно туда», — пробормотала я, не совсем веря в то, что мы доберемся до храма без происшествий. Это не укладывалось в мой образ жизни. В этом мире добраться из пункта А в пункт Б, не подвергая себя смертельной опасности без лучников собак и приверженцев-бродиков. Но в этот раз нам удалось сломать систему. Не прошло и десяти минут, как мы уже стояли возле ступеней, ведущих к крыльцу. Аурика с энтузиазмом тянула меня вверх по ступеням к двустворчатым деревянным дверям храма, словно почувствовала себя дома. Но я мешкала, размышляя. «Чёрт побери, мы возле цели, ну куда мне девать лошадь? Не оставлять же её на улице без присмотра. Украдут, как пить дать». Я бы взяла её с собой, но меня терзали смутные подозрения, что в храм с животными вход воспрещён. Да, лошадь можно было привязать к изгороди возле одного из хлипких деревьев, растущих возле храма. Но я серьёзно опасалась кража. Она была нашим единственным средством передвижения. Не только это. Я к ней порядком привыкла и даже стала подумывать, уж не дать ли ей имя. А сейчас оставить её одну, просто привязав к забору? К тому же я бы вряд ли смогла соорудить такой узел из поводьев, чтобы вор его не распутал. А даже если бы и соорудила, реши кто-то украсть нашу лошадь. Он мог бы просто-напросто перерезать упряжь. И мы с Урикой останемся без средства передвижения». Поэтому я упрямо потащила лошадь вверх по ступеням, подумав, а вдруг вход с животными все-таки разрешен. В этот самый момент двери храма распахнулись, выпуская нескольких прихожан. Заодно оттуда выглянула пожилой священник в черной рясе. Уставился на меня с лошадью укоризненно, и я тотчас же покаялась ему в тупости. Сказала, что мы с сыном хотим посетить храм, но я не знаю, куда деть нашего коня. Быть может, святой отец поможет советом. «Мне бы очень хотелось, чтобы нашу лошадь не украли. Да, я всё понимаю, но оставить её возле изгороди, понадеявшись, что молитвы помогут, а боги защитят, меня не слишком вдохновляет. Нужно что-то более действенное». Тут и Аурико заныло совсем уж девчачьим голосом, заявив, что она хочет поскорее в храм, да и мы с лошадью на крыльце стали привлекать излишнее внимание прохожих, поэтому я... Я всё же согласилась на молитвы и помощь богов Арагоса. Спустившись с крыльца, покорно привязала лошадь именно там, куда нам указал священник, подумав, «А что мне еще оставалось делать?» Наконец, крепко держа принцессу за руку, вошла с ней в просторное гулкое помещение храма. Казалось, насквозь пропитанное запахом ладана. Обвела взглядом пустой неф, мазнула глазами по росписям на стенах и арочному, тоже во фресках, потолку. Пусть боги в этом мире были другими, как и их деяния но по большому счету ничего нового я не увидела. Тут Аурика потянула меня за собой. «Пойдем поскорее к алтарю», — заявила мне. «Я хочу тебе кое-что показать», — затем, вспомнив, добавила, «мама». «Да, Туве, сейчас уже идем», — отозвалась я, потому что к нам приближался тот самый пожилой священник, который не пропустил нас внутрь с лошадью. Но я не была на него в обиде. На его месте я бы тоже нас не пустила». «Доброго дня вам, мисса!» — подойдя, произнес он. «Вам и вашему сыну!» Запнулся на секунду, словно размышлял, уж не показалось ли ему. На это я уставилась на святого отца с самым мрачным видом. «Янсене!» — заявила ему. «Меня зовут Райли Янсон, а со мной мой сын Туве. В Берганоте мы проездом, и я решила показать ребенку город. По дороге нам попался ваш храм, поэтому мы здесь». «Но если мы что-то нарушаем, тогда мы, пожалуй, пойдем». «Ну почему же?» — любезным голосом отозвался священник, не спуская с Саурики глаз. «Двери нашего храма открыты для всех, но ваш сын, он...» — осекся, не договорил. Вот Аурика не стала держать рот закрытым. «Мама, ну идем же, я хочу поскорее к алтарю!» заявила мне, после чего потащила меня за руку по проходу между скамей для молящихся, опровергая мои слова о том, что я завела сына показать храм. Аурика явно чувствовала себя здесь как дома. Я покорно следовала за ней, теряясь в догадках, что именно она собирается мне показать. Оказалось, девочка тащила меня к большой коне сбоку от алтаря, а за нами, словно призрак, шуршаряс и священник. «Погляди!» — громким шепотом заявила мне Аурика, когда мы подошли. Затем потянула меня за руку, и я нагнулась к ее уху. «Райли, ты только посмотри! На этой иконе как будто я и Туви, моя собачка. Правда, похоже? А еще, мне кажется, рядом со мной стоишь ты!» Я посмотрела. Это была старая, выцветшая от времени икона. Вполне возможно, копия с какой-то другой... И эти копии развешивали во всех храмах богов Арагоса, раз уж Аурика видела похожую на своем далеком острове. Неизвестный художник, предпочитавший темно-золотые тона, но все же немного расщедрившийся и на белый, изобразил на иконе женщину с девочкой, золотоволосой, с двумя косами. Тут я напрягла зрение, подумав, что мне почудилось. Заморгала. Ну как такое может быть? Увиденное попросту не укладывалось в моей голове. Но на этом странности не заканчивались. Девочка, чертами лица похожая на Аурику, держала на руках белую собачку, а вокруг них бесновались, пытаясь схватить ее за подол золотистого платья стая озлобленных черных псов. Но то ли от девочки, то ли от женщины, то ли откуда-то сверху. Какая вообще разница, если это просто старая икона? Лился свет, заключая их в конус, которые не могли прорваться те самые оскаленные псы. Женщина обнимала девочку, прижимая ее к себе правой рукой. Влево она держала позолоченную шкатулку, от которой тоже шло свечение. Золотой краски у художника было много, он явно ее не ожалел. «Дары богов Арагоса!» — прошелестел мне в ухо священник, и я вздрогнула. «Рад, что вы почтили нас своим вниманием, мисса!» Райли Янсон на всякий случай напомнила ему. Происходящее стремительно переставало мне нравиться, оно и раньше не вызывало восторга, а сейчас и подавно. «Мы в городе проездом, святой отец, я и мой сын Туви, проходили мимо вашего храма и вот решили зайти». «Да, да, зайти», — завороженно повторил священник, не спуская с нас глаз. Причина его растерянности мне была вполне понятна. Пусть новую себя я так и не увидела, потому что зеркала не попадались на моем пути, но, судя по всему, у женщины со шкатулкой на иконе были черты Райли Риверделл, раз уж принцесса так уверенно об этом заявила. Зато девочка была вылитой аурикой, в этом у меня не было никаких сомнений. Уверенно святой отец тоже подметил сходство и теперь смотрел на меня завороженно» но он не знал того, что было известно мне, что интриговало и пугало меня одновременно. И дело было не только в нашем сходстве или же белой собачке-аурике, оставленной на Озгорне. Под дурацким колпаком на голове у принцессы были две французские косички, которые я, нервничая, заплетала ей перед въездом в Берганот. Принцесса заявила, что такой прически у нее никогда не было, и я решила, что в этом мире до колосков еще не додумались. И теперь вопрос, как неизвестный художник, нарисовавший эту икону, подозреваю довольно давно, смог изобразить те самые косы, которые я соорудила на голове у Аурики полчаса назад. Я прекрасно видела штрихи краски, повторяющие мои плетения в волосах девочки. И да, это был очередной вопрос, на который у меня не предвиделось ответа. «На этой иконе...» «Изображено пророчество, видение которое явилось святому Иерониму, когда тот молился о богине Неи», — кашлянув напряженным голосом, произнес священник. «Прекрасная икона и чудесное видение», — с чувством отозвалась я, — «очень впечатляет святой отец так емко, так образно, маленькая девочка и ее собачка, озлобленная стая, борьба света со злом». «Осеклась, подумав, что сейчас наговорю лишнего. И вообще лучше убраться от греха подальше, а то священник становился слишком уж назойливым, и я понятия не имела, к чему это могло привести. «Туви», — позвала я принцессу, — «нам пора. Пойдем-ка посмотрим, как поживает наша лошадь, а то я уже по ней соскучилась, думаю, она тоже...» «Но в нашем храме, конечно же, не оригинал», — не обратив на мои слова внимания, продолжал бубнить священник. Оригинал находится в монастыре святого иронима Это по дороге в столицу, в сутках езды от берганота возле местечка Колги. Когда вы там будете, скажите, что вас послал отец Расим. Это я. Да-да, скажите, что вы от меня, и я настоятельно просил показать вам икону. Оригинал содержит в себе множество мельчайших деталей. Тогда как копии, копии, конечно же, утратили точность, но даже сейчас видно, что совпадение поистине уникальное, удивительное совпадение. И мне это совершенно не понравилось. Что произойдет, когда он перестанет восторгаться удивительному совпадению и сопоставит факты? Поймет, что перед ним принцессы истинной династии, которую ищут те самые черные псы-бродиков? Возможно, священник был тугодумом, но я не хотела проверять, так ли это на самом деле. Как и узнавать, что за этим может последовать, когда он обретет способность трезво мыслить? «Мы уходим», — твердым голосом сказала ему. «Вы же понимаете, отец Расим, что я со своим сыном здесь проездом, наша дорога лежит в противоположную от столицы сторону, так что мы вряд ли когда-либо окажемся в местечке колги и посетим монастырь святого Иеронима». «Но такое совпадение! Три дара богов Арагоса!» — Барматалон. «Дар жизни, дар магии, и дар справедливости! Старое пророчество, но мы всегда верили, что однажды оно исполнится. Тогда нас ждут долгие века процветания, и дом на небе станет домом на земле!» «Спасибо вам большое!» — твердо сказал ему, подумав, что не хватало еще фанатиков на нашем пути. «Все остальное, кажется, уже было». «И правда, нам пора», после чего взяла Аурику за руку и повела девочку к выходу. Сперва мы шли, а потом побежали, потому что распахнулась дверь, и в храм вошел Эван Хардинг, собственной живой и невредимой персоной. Аурика совсем не по-мальчишески взвизгнула и в припрыжку кинулась к нему, воскликнула «Папа!», после чего повисла на суровом и порядком удивленном лорде Хардинге. Надо сказать, играла она отменно, настолько, что даже я ей поверила. Вот и я, вдохновившись ее примером, тоже решила изобразить обрадованную Райли янсон супругу эвена янсона поэтому со всех ног кинулась к фальшивому мужу. «Исключительно ради спектакля», — сказала самой себе. «Эван», — добежав до него, выдохнула я, и уже в следующую секунду он притянул меня к себе. Я уткнулась носом в крепкое мужское плечо, чувствуя, как Эван зарылся лицом в мои волосы на макушке. Вот и я блаженно закрыла глаза, подумав, что может быть лучше, чем стоять, прижавшись к нашему защитнику, понимая, что он выжил и пришел, чтобы продолжать нас спасать дальше. Нет, не так. Я чувствовала себя бесконечно счастливой от того, что с Эваном все в полном порядке, и мы снова вместе.